Буря. Парнишка-чувар показывал путь. Понукать Витязи не смел, вел не торниками а причь Зеленцов. Начертания земель у него с собой не было. Сегар разворачивал бересты, юный гонец смотрел, едва разумея. Однако по тем же начертаниям, получалось, шли они почти прямолетом, словно птицах гнездовью. Чудеса да и только. Отрок смущался удивлением воеводы, Беспомощно разводил руками. «На что берёз ты? И так ясно всё!» Сегар уже наловчился понимать его речь. «Да ведь ты здешними круговинами прежде не хаживал!» «Ты вот, господар, когда новый меч в руку берёшь...» «То меч! Рука сама понимает!» «А мне земля в ухо шепчет! Облака крылом указывают Сегар хмурился, ворчал. Вспоминал брата Сенха, начитавшего море. Веселая Ильгра смеялась, пыхала паром из-под меховой рожи. «Недолго мы в спокойствии жирком зарастали, тоской по вольности маялись. и что, в острыми топориками махать, резвиться белой волчицей, влезшей в овчарню, дотла до пепла выгорать в битве и жадно пить свежую силу, седлая братьев-победителей после боя?» У Сеггара в памяти робко скреблась мысль о битве у Сечи а какой-то неправильности, пряталась, теснимая более важными. «Думаю, вот думаю», — бурчал воевода, — «немного ли на плечо взваливаю?» «И вас всех впасть, в самоглотную, задарма гоню». Ильгра выбежала вперед, на пока соглядела воеводские плечи, те самые широченные, дотянулась, по извечному женскому праву обмела инии с нечесанной бороды, торчавшей из-под хари, Задумалась, перестала улыбаться. По нашим делам и борелись, и будут судить. Если царская дружина беззаконие стерпит, значит, и от царя суда правого народ не увидит. Сегар хмыкнул, помолчал, окликнул. — Невяник! Мальчишка подлетел, по-дикамыцки невесомый на лыжах. Великий воин даже имя запомнил. Радостно говорить с ним, Про всё рассказывать, что тот не спроси. «Серебро это ваше», — начал Сегар. «Куёте из него?» Невянечек врать не стал. «Серебро наше упрямой породы. Прадеды умели с ним говорить. Сильные обереги творили, Венцы дивной работы. Мы ускудели. Только иглы для глазного лечения Да тонкие ножики, что браны легче срастались». Сегар кивнул, Другое назвище никчемному серебришку было «Кузнецовы слезы». Не плавится, не куется. Ржи и черноты, правда, тоже не приемлет Да кому оно надо? Еще про боярина поведай. Про сынов его. Старший убитчик. Дворник, как помыслит его с перстнем рудовым, так гуревать. Младень, летами несовершенен еще. Возрастет ли все толку кровь тухлая? Так... «А теперь про то, как боярин соседом вашим заделался!» Невянечек плохо понимал, на что воевода в семьдесят седьмой раз пытает об одном и том же. «Однако великому воину не ответишь, я де тебе байл уже!» И парень послушно вспоминал все новые мелочи, украшая рассказ. «Отец, — сказывал, — сам я тогда рождение не изведал!» Спустя месяц после беды, когда в небе только-только унялась огненная кровотечь, у громового седла объявился отряд, кто пеш, кто на измордованном отощалом коне. Алого сукна не поймешь за грязью и копотью. На плечах у беглецов висела погоня. Косматые варнаки с каторги рекомы страшно осмыслены, пропадиха. Кайден отвоевывал каждый новый день, не чая спасения. Чувара мандархов любить было не за что. Однако зря ли в беду и волки зайцев не трогали. Царскую охоту в уркарах пропустили, погоню встретили на перевале, вынудили уйти. И что, боярин, пытался вернуться к своим? — Нет, господар. — Ясно. Сперва Гвалкмэй трепетал отмщение катаржан. Потом Гайдияровы опалы... Тех, кто бросает вождей, праведные по головкам не гладят. А после к нему на край болот стал народишко собираться. Да кабы не те самые варнаки, малость присмиревшие с голодухи. Начал боярин гордо похаживать, властно поглядывать, забыв жену второго сына, прижил с чернавкой. Весть из внешнего мира уркараха достигали неспешно. Наконец доползло... Пережеванный десятком чужих уст, объявился молодой царевич Эрелис. Да не один, а с сестрой. «Вот тут Боярин сказал, у Эрелиса товар есть, у меня купец. Пора жениховские дары припасать». «Ишь, голову задрал!» — фыркнула Ильдра. «Шапка не свалится ли?» Гуляй возразил. «Так и не украинами не разбрасываться!» — Радуйся, если могущественный жених удел принесет. — Могущественный. — А то получше для нашей девочки не найдут. — Бояриня сынку, небось, уже рубашек нашила? Скоротеча запнулся. — Нету доброй бояриня. Умерла. Родами, небось. Невянечек зримо поскучнел, посмотрел на север, уставился на свою правую лыжу. — Ушла бояриня. Изубидил муж, не снесла. В топех след оборвался. Сегар смотрел очень внимательно. «Что задумался, Чуваренко?» «Вопрошанием твоим дивлюсь, господар». «Я должен знать все о недруге, на которого людей поведу». «Страшно», — сказал вдруг Невяничек. «Чего страшно? Стрельцов боярских?» «Когда братья на братьев». Сегар помолчал немного потом сказал: если говоришь в вашем заглушье про меня слышали не бой знаете я всегда стараюсь миром дело решить Ильгра покосилась на гуляя поймала ответный взгляд особенно как с окаяном тогда на берегу до кровича не дошло на любки побыловались ну да а кто ребра до сих пор бережет мы и надеялись, Вдруг до да твоего имени хватит? Только Боярин раньше успел. Того воеводу позвал. Гуляй засопел, свалился в хвост вереницы. Там грустно тянулись сётрки, впряжённые в сани. Гуляй зарычал на них. Мы видите жеству смену искали, а тут что? Девки-визгопряхи, ленивицы, белоручки. Вчерашние кощей ещё не проросли в дружине узами духа и крови, ношении боялись хуже чем грядущего боя из-под кайков злее полетел снег от был не за майка вам не чета без снисхождения карила боя гуляй отроком ходил из кожи лес потому героем поднялся ребята помалкивали втя наверняка привил не за майка грозный неприступный отроком ходил как они быть не может такие не приходят из деревень Таких рожают под воеводским щитом, Пуповину режут на самой меткой стреле. В гусли играл. Душа обмирала, — продолжал Гуляй. Звери-птицы заслушивались. Люди словечко произнести не могли. А вот это была правда, сущая, бесподместная. Не за Майкины песни дорожка и крайша слышали сами, видели, как стоял у костра, обласканный отцветами, а по струнам... По живой поличке разбегались сёгненные ручьи. ПодCETа песни друзья и дали обед. Живо останемся в воеводе, большим поклоном ударим. Зряд боги на лучших переговаривались витязи. Буря идёт. Зряд боги ведут путями земными. Мы притчу видим, встречу-невстречу, встречу, а на деле все замысел. Вот и космохвост случаю не верил. Отколь буря, чуваренко? «С страны! Сиверит! Облаки темны, берды пушатся!» Горы северной страны действительно как будто курились. Позади громоздилась синяя тьма. «У богов без нас забот полонрод. Небушка латать, звезды частые на места приколачивать, стену крепить межисподним миром и здешним, а наши дела космохвост незримой рукой направляет». Харлан сказывал, «Орленок для домашней божницы образ источит». «Чтоб стоял, одесную бога грозы!» Вчетвером вспоминают. «Вели, господар, шагу додати, постичь без бедности!» Многолетний снег почти сгладил от логии холмы и распадки. По было видно далеко во все стороны, до сумрачного небоската. Пустую равнину нарушали горелые костяки разрозненных гор, островерхи, как шишаки великанов. Огненный вал, катившийся с юга, содрал земляную плоть, но расшибся каменное упорство. Позади станцов тянулись островки спасенного леса. Разговоры между витязями помалу затихли. Походники бежали за Невяничком спеша к обещанному укрытию. Бури, что приходит с Кияна, понятны как дружеский хлопок по спине. А вот если принимается дуть с севера и востока, держи ухо востро. Сметенные зеленцы, погубленные деревни, замерзшие поезда. Скоротече остановился перед нагромождением скал. Сбросил ирты, обнажил голову, разметал руки по камню, будто обнял. Принялся щищать покров белой кухты, бормоча на своем языке. «Храбр прадеда! Не удустай! Помогни!» Под рукавицами проявилась выбитая в четверть плоти воин, победно вскинувший два меча. Сеггар первым снял теплый куколь, сдвинул повязку. Дружина кланялась незнакомой святыне, следуя примеру вождя. Невяничек выпростал десницу, отдал каменному предку талику живой гревы, Шагнул вправо, И вдруг саданул в скалу плечом, да так, что Ильгра поморщилась, дёрнула головой. Однако парень хорошо знал, что творил. Рыхлая куржевень разлетелась, открывая проход. туся Ту-ся господар. Воины один за другим проникали в щель между скалами, затаскивали санки. Отрок дорожка помедлил, любопытно разглядывая изваянного воина. Шёпотом спросил. — Это что? «Край путаж», — ответила Ильгра, — «мнимая гробница возле дороги, почесть герою, павшему далеко». Дорожка, по примеру старших, тронул камень ладонью, присмотрелся. Теплые касания оплавили снег. Сделалось видно, воитель стоял вроде бы на мосту. Подробнее разглядывать было недосуг. Крайша втолкнул друга в щель, в лес сам, Гуляй поднял торчком разгруженные сани, перекрыл вход. Это был дом, воздвигнутый великанами. С изначальных пор успел вырасти лес. Неторопливые корни подвинули тяжелые кабаны. Корни еще и теперь виднелись там и сям меж камней, узловатые цепки, хранящие тайную жизнь. Глыбы, когда-то подогнанные очень плотно, торчали теперь в кривь и в кость. Взойдя по самой отлогой, Сеггар выбрался наверх и встал там, разглядывая далекий хребет. На бедовнике еще было тихо, но горы оживали. Накидывали белые клубящиеся налатники поверх ледяных кольчуг, вздевали шеломы с длинными хвостами, шествовали вперед. Исполины шли отвоевывать свой дом, а синяя тьма у них за спиной готова была процвести рогатыми копьями молний, прогреметь громом вот уже пятнадцать лет, как затихшим. Орлиный клюв дремал под полстью на саночках, упрятанный в походные ножны. Сегар вытянул неразлучный кинжал, тяжелый и длинный, как небольшой меч, поднял перед собой». Огнивом плашмя стукнул в грудь, приветствуя близкую бурю. За спиной шуршало и звякало. Дружина поднялась на глыбы вслед за вождем, и как он в молчании посылал воинский привет исполинам. Им ответили. Витязи севера словно бы разом топнули каменными ступнями, утверждая свое присутствие на этой земле. От их согласного шага метнулась низовая волна, Сегар оценил, с какой скоростью она приближалась. Обернулся, нашел взглядом невяничка. Скоротеча сидел, обхватив колени руками и, не дать не взять, молился, плотно зажмурив глаза. Воевода хотел спросить, ждал ли паренек от бури погибели, но невяничек, внезапно вскочив, оглаушил обухом в лоб. — Господар! «Боярин искал убить воинов, их нанял». Кажется, юный чувар в самом деле умел слушать небо и землю. «Так...» — только и смог вымолвить неуступ. «После седьмицы раздумий, как бы управиться со стрельцами и окаянным, поди-ка согласи мысли на новый лад». Ильгра спросила по праву первой ветерницы. «С чего взял?» «На чём с боярином разодрались?» — нахмурился Гуляй. Невянечек вновь напряжённо прислушался к сокрытому от других. «Дела людей — мутные кипуны. Дна не найдёшь, а нос ошпаришь. Симураны!» Все разом скинули голову. В облаках было пусто. «Стрелы! Много!» — выговорил гонец. Разговор с чудесными летунами давался ему нелегко. «Вырвались. Кровь? Скверно. Увели их!» «Кто увел? Чувары? Да ну! Окаянного им на гибель призвали!» «Иные братья!» — непонятно прозвучало в ответ. «Мне говорят, пусть опасный побережется. Сын Буярина...» Залег перевал. Гроза, что упорно мерещилась царским, так и не вспорола небес. Тем не менее, с севера ощутимо дышало теплом. Белые кнуты хлестали по спинам скал, тяжело налипали, сползали рваными комьями Ветер вил гнезда в каменных щелях. Саночки, поставленные на входе, сдуло и понесло, пришлось выручать. Крайша настружил рыбы ползая на четвереньках, поднёс воеводе и остальным. у «Убуярина ловкие соглядатые!» Невяничек вынужден был кричать в ухо Сегору. «Похоже, видели нас! Вейлин! Заслоном встал! Зол невмерно!» «От того, что окаянный ушёл!» «Того не ведаю! Стрел без счёта припас!» «А окольной дороги нет здесь?» «Прости, господар!» Юнец испугался чего-то, тронув рукавицы поясной кошель. «Мы... сребро!» Под взглядом Сегара смутился, умолк. Нечто вправду решил, будто царское назад повернет от того, что впереди кто-то с полными колчанами засел. Над головой колыхалось гудящее покрывало, билось в камне с наветренной стороны, закручивалось, падало густой бахромой. «В гору пойдем?» Вновь к чему-то прислушавшись, выговорил Невяничек. — Просить стану. Земля поможет. — Что? — Наша земля. — Все так говорят. — Мы не просто говорим. Ты увидишь. — Ладно. Спи пока. Дружина отдыхала, укрывшись от ветра. Отрок дорожкой молодой Хонка несли первую стражу. Ильгра меховым колобком свернулась под боком у Гуляя. Невяничек привычно утянул внутрь куколь, выпростал руки из мешковатых рукавов кожуха. Сегар нахохлился, привалившись к саням. Воин спит, когда может. Воин умеет отрешаться от тягостных дум, а потом избывать тревогу и злость телесным трудом. Боярин Кайден присягнул на служение царевичу Годияру и отсигнул, когда повеяло страхом, Обещал заступы и дружества чуварам, спасшим его от ворнаков, и все запамятовал ради мнимой выгоды. Заключил ряд с и расстрелял у себя во дворе, когда Сиги предательство множить не захотел. К эрелису приблизиться норовит. «Не дозволю». Покрывала наверху рвалось, а подала мокрыми клочьями на бодрствующих и спящих. «А сколько таких кайденов около трона! Приду к мальчику в Шигардай, а у него ближники знатные, воевода красноимённый». Делали страдать о том, что всё равно бессилен поправить. В сторонке шептались отрачата. «Тебя дорожкой хвалят, меня — крайшей. Пополам один — крайпутаж. И того не поставят, когда пропадём неведомо где». Оба смело дрались у сечи. Однако завтрашний бой всегда неизвестность, а неизвестность пугает. Наши через море не плывут. Под палубой спят псов пышных обнявший. Словно в колыбельке качаются. Нам бы на двоих заслужить такой крапутаж, как тот, на скале. Заслужим. Когда-нибудь. Мне, дядя Гуляй, кольцо стрелковое давал надеть. А мне, дядя Пикира. Сегар вздохнул, шевельнулся. Устроился поудобней, вспомнил не за майку, то бишь светила. То бишь аотха, а Отховича. Перед внутренним оком вспыхнул разумный взгляд рыжика. Не за майка разговаривал с Симураном оегор не мог, лишь чувствовал иногда. Вот как теперь, дальним краем сознания. Рыжик витал поблизости, ждал, как в людском споре решится судьба его гнездовья. «Судьба!» Воевода вспомнил потыку коготка, не проигравшего ни одной битвы, с тему ушедшего под незакатные звезды. Вспомнил гадалку, что предсказала им... «Предсказала!» В потемках опять ворохнулось что-то, имевшее смутное отношение к Ильгри. Сегар нахмурился. «Невянечек прав, надо верить Земле, она помогает!» Как же страшно, когда человек бежит под стрелами по угодия, мотнят ему его предков, таится в собственном доме, прячется от новых хозяев, надеется, что хоть небо над холмами и долинами его по-прежнему слышит. Под гул бури вновь привиделся Рыжик. Могучие крылья подхватывали серую мглу, завивали текучий куделю, влекли за собой. В крике Симурана были слова, и на этот раз Сегар почти понял. Из глубины дрему он слышал небесного летуна гораздо яснее, чем наяву. «Мы здесь! Опасный! Мы здесь!» Рыжик мчался в вышине, направляя поступь облачных ратей. Царская дружина спала в доме прежних под охраной каменного витязя, вскинувшего мечи над мостом крови и славы. Исполины, шагавшие с севера, Бережно переступали развалины.